Она проснулась внезапно, как от толчка, и сначала никак не могла понять, где находится. Подняв руку к лицу, убедилась, что весь подбородок до шеи был мокрым. Содрогнувшись от отвращения, она осознала, что это ее собственная слюна. Одежда прилипла к телу, в левом ухе стоял несмолкаемый звон. Она встала и, пошатываясь, сходила в туалет. Вернувшись в комнату, Аника увидела, что за окном совсем стемнело. В панике она взглянула на часы. Было всего лишь четверть четвертого. Носовым платком Аника вытерла подбородок и шею, посмотрела, уложена ли сумка, и торопливо вышла из номера. У стола портия она взяла карту лулео но на ней не было «Свартестадена». Молодая женщина за стойкой, правда, с готовностью рассказала, как можно туда добраться. Теперь будет репортаж, с некоторой экзальтацией в голосе произнесла она. Аника, почти дошедшая до выхода, резко обернулась. Да, покраснев, уточнила портье. Я просто видела, что счета надо посылать в в Кельспресс. Аника отступила на несколько шагов. Пятка открыла дверь, и тут же оказалась на холодной, продуваемой всеми ветрами, улице. Она села в промерзший автомобиль и свернула на Сёдра Варфстлэден. Руль был холоден, как лед. Затормозив, чтобы пропустить толстую женщину с детской коляской, Аника порылась в сумке и достала перчатки. Слушая шипение обогревателя ветрового стекла, и, чувствуя, как бешено колотится сердце, она поехала в сторону Мальмюддена. Остановившись на мосту через железную дорогу, она сверилась с картой и поняла, что уже находится в его восточной части. На развязке, где указатель херте сменился объявлением общинного рынка Луллео, она оказалась буквально через две минуты. С этого момента пользы от указателей стало немного. Аника прищурилась. «Скюрмхольмен» — налево, «Херстен» — прямо, «Свартестаден» — направо. Сбоку она заметила вывеску закусочной и почувствовала, что у нее кружится голова от голода. Дождавшись зеленого сигнала светофора, она свернула с шоссе и припарковалась возле закусочной. Взяла гамбургер с сыром, приправой и луком, жадно съела, вдыхая запах подгорелого жаркова и рассматривая стены из армированного стекла, искусственный фикус в углу и угловатую мебель из лакированного дерева и хромированной стали. «Это и есть настоящая Швеция», — подумалась ей. «Исторический центр Стокгольма — это природный заповедник». Живя там, не имеешь ни малейшего представления, что происходит в настоящей жизни настоящей страны. Испытывая легкое недомогание от жирного сыра и непрожаренного лука, она поехала дальше. Сухой снег клубился в воздухе перед машиной и сильно затруднял езду, хотя Аника была на дороге одна. Она проехала еще несколько километров, когда из снежной мглы прямо над ней Появилась громада металлургического комбината. Освещённый остров угольно-чёрных заводских корпусов как будто шевелился и дышал, издавая удивительный шум. Как же он красив! Такой мощный, грубый и живой! По мосту она проехала над вокзалом. Внизу пролегли десятки рельсовых путей. Они пересекались, раздваивались, сливались. Вот подъездные пути для эшелонов с рудой. Внутренностью рудных месторождений везли сюда с побережья бесконечные поезда. Она однажды видела их по телевизору. Их показывали в связи с забастовкой железнодорожных машинистов. Находясь под тем же очарованием, она доехала до освещенного плаката у въезда на стоянку под вывеской «Западная проходная». Высевшееся впереди чудовище, Было второй доменной печью, урчащим и грохочущим великаном, во внутренностях которого руда превращалась в железо. Дальше были видны сталелитейный завод, прокатный стан, коксовая батарея, электростанция. Над всем этим господствовал непрестанный гул, становившийся то сильнее, то слабее. Этот звук то грохотал, то пел. «Какая сцена!» — подумала Аника. «Какой спектакль!» Она закрыла глаза и некоторое время сидела, чувствуя укусы холода. Ангелы умолкли. Тем временем стало совсем темно. После пресс-конференции Анна Снабхана вернулась домой с трясущимися коленками и влажными ладонями. Ей хотелось плакать. «Да что там плакать? Вопить и рыдать?» Изматывающая головная боль становилась еще сильнее из-за злости на этого субъекта, который улизнул в Штаты, свалив на нее всю работу. Она не нанималась отвечать за все телевидения Скандинавия. Она притащилась в свою комнату и набрала номер мобильного телефона Аники. Больше всего на свете ей хотелось выпить стакан вина. Я стою около металлургического завода в Свартэстадене прокричала в трубку Анника с родины Анны. «Это же настоящий монстр! Фантастика!» «Как прошла пресс-конференция?» «Отвратительно!» — мрачно ответила Анна и почувствовала, как задрожали ее руки. «Они просто разорвали меня на куски, а ребята из семьи ваших собственников старались больше всех». «Подожди!» — перебила Анника. Мне надо переставить машину, я загородила дорогу грузовику. Хорошо. Я вижу. Уже отъезжаю. Было слышно, как в трубке взревел мотор. Анна принялась искать в ящике стола, понодил. Пачка была пуста. Рассказывай, — снова зазвучал в трубке голос Аники. Усилием воли Анна остановила дрожь, и провела правой рукой по вспотевшему лбу. «Они хотели, чтобы я олицетворяла сверхкапиталистическое, воинственное, агрессивное, американское и многонациональное предприятие, пылесос в действии», — сказала она. «Альфа и Омега драматургии», — наставительно произнесла в ответ Аника. «Это уметь сделать нужное лицо перед мошенниками». Отлично работает. Я всегда понимаю, что вся их злость наигранна и искусственна. Анна медленно задвинула ящик стола, поставила на пол телефон и легла рядом с ним. Собственно, нет, заговорила Анна, глядя на люминесцентные потолочные лампы, медленно дыша и чувствуя, как качается под ней пол. Мы бросили вызов основным каналам, выйдя на единственный рекламный рынок, который они пока еще не захватили, на глобальный рынок торговых марок. Но и этого мало. Мы не только отобрали у них деньги, мы отняли у них зрителей нашими насквозь коммерциализированными погаными программами, которые покупаем по бросовым ценам. И больше всех возмущались владельцы «Квельспрессен», так? спросила Аника. «Да» после того, как мы получили возможность вещать в цифровой сети, — подтвердила Анна. — Как твоя головная боль? Анна закрыла глаза. Светильники превратились в синие светящиеся полосы, видимые сквозь прикрытые веки. — Как всегда, — ответила она, — я стала очень уязвимой. — Ты правда думаешь, что это стресс? Может быть, тебе попить легкие успокаивающие? Аника не на шутку обеспокоилась. «Я пробую», — пробормотала Анна и медленно выдухнула. «Что Миранда?» Анна мотнула головой и прикрыла рукой глаза. «Она с Мехметом». «Это хорошо или плохо?» «Я не знаю», — прошептала она. «Я не знаю, смогу я выдержать это и дальше». «Ты сможешь», — сказала Аника. «Приходи ко мне завтра утром». Томас уйдет играть в теннис, а я куплю бисквиты. Анна с рассмеялась. Они закончили разговор, и Аника поехала дальше, продолжая испытывать неприятный дискомфорт в желудке. Она впервые подумала, что у Анны действительно есть какая-то физическая болезнь. Ее подруга много лет посещала доктора Ольсена, жалуясь на все описанные в медицинской литературе симптомы, Но, насколько Анника помнила, антибиотики Анне назначали всего дважды. Один раз она приняла лекарство от кашля и, узнав, что в нем содержится морфин, впала в панику и позвонила Аннике, сказав, что стала наркоманкой. При этом в воспоминании Анника не смогла сдержать улыбку. Она свернула с автострады и углубилась в жилые кварталы Сварте-Стадена. Это действительно была. Другая страна, или, по крайней мере, другой город. Это не Лулео, это и не совсем Швеция. Аника медленно проезжала сквозь причудливые трущобы, поражаясь их атмосфере. «Эстонский хутор», — думала она, — предместье Лучи автомобильных фар выхватывали из-за почерневших деревянных фасадов Огороды с сараями и колодцами, просевшие крыши и уродливые ограды. Дома почти все низкие и кривобокие, словно были построены из упаковочных ящиков. Краска на большинстве строений облупилась, окна пузырились кустарно выдутыми стеклами. Она проехала мимо Эмаусского дома с призывами к освободительной борьбе. Неизвестно, правда, против кого. Аника остановилась у станции утилизации отходов на Больтесгаттен и вышла, оставив сумку в машине. Шум металлургического комбината доносился сюда, как тихая, звучащая вдалеке, песня. Она медленно пошла вдоль улицы, заглядывая через заборы во дворы. «Вы что-то ищете?» От крыльца одной из лачуг к ней шел человек в вязаной фуфайке и стоптанных ботинках, подозрительно косясь на ее автомобиль. Аника улыбнулась. «Я оказалась здесь случайно», — сказала она, — «и была вынуждена остановиться. Какой фантастический пейзаж!» Мужчина замер на месте и приосанился. — Нет в этом пейзаже ничего особенного, — сказал он. — Старый рабочий квартал, построенный в начале двадцатого века. Жители здешние очень сплочены и чертовски задиристы. Переезжать отсюда никто не хочет. Аника вежливо закивала. — Я понимаю, почему люди хотят остаться здесь. Мужчина извлек из внутреннего кармана сигарету. Щелкнул зажигалкой бик, и, клюнув на приманку Аники, приготовился к обстоятельному разговору. Отныне у нас есть детские садики в трех районах. В Вилекула, Муминдалине и Бюллербю. Мы боролись, и руководство сдалось. Школа до шестого класса и организация досуга. Широкополосный интернет. Теперь нам надо биться за сохранение старых частных домов, которые так и норовят отправить под снос. Он выпустил густое облако дыма и посмотрел на Анику из-под козырька шапки. Так что вы тут делаете? Я должна была встретиться с Бенни Эклэндом, но, приехав, узнала, что его насмерть сбила машина. Человек покачал головой и переступил с ноги на ногу. Какая чертовская история! Идти домой и вот так за здорово живешь, попасть под машину? Все думают, что это страшная история. — Здесь все все и всех знают? — спросила она, изо всех сил стараясь не показать назойливого любопытства. — Не знаю, хорошо это или плохо, но скорее хорошо. Мы отвечаем друг за друга. А это большая редкость в нашем мире. Вы знаете, где это произошло? Возле Шеппергатан, по дороге к шоссе. Он махнул рукой в нужном направлении. Это около Блэка, большого здания у опушки леса. Молодежь ходит туда за цветами. Но, пожалуй, мне пора. Мужчина вышел на улицу и направился к воде. Аника стояла и некоторое время смотрела ему вслед. «Я хочу жить, как он», — подумалась ей. «Хочу хоть где-нибудь чувствовать себя дома». Она села в машину и поехала в направлении, указанном мужчиной. Место, где автомобиль насмерть сбил Бенни Экланда, находился всего в паре сотен метров от западной проходной. Но оттуда оно было почти не видно. Факт заключался в том, что этот участок дороги был плохо виден отовсюду, за исключением подъезда жилого дома с прилегающей к нему мастерской металлических изделий, расположенных в сотне метров от места происшествия. Редкие уличные фонари, многие из которых не горели, тускло освещали заборы, снег и замерзшую глину. Слева простирался чахлый низкий лесок, справа тянулся штакетник, покрытый сверху доской. «Рудный отвал», — подумала Аника, — «и футбольное поле». Она заглушила мотор и продолжала сидеть в машине среди мрака и тишины Бенни Экланд как раз писал большую серию статей о терроризме в последней опубликованной статье речь шла о терактис F-21 после этого его насмерть сбила машина сбила в самом пустынном и глухом районе Лулео она не верила в случайное совпадение Через несколько минут из подъезда дома вышел мальчик-подросток и медленно приблизился к месту преступления, обозначенному полицейской пластиковой лентой. Мальчик был без шапки и держал руки в карманах. Волосы торчали, словно из замерзшего желе. Аника улыбнулась. «Холод открывает благословение в блеске замерзших волос», Мальчик стоял в двух метрах от ее машины и бесстрастно смотрел на горку цветов и освещенный кусок забора. Улыбка Аники погасла, когда она поняла, как всколыхнула смерть Бенни Экланда местных жителей. Все скорбели. Будут ли скорбеть ее соседи, если она умрет? Едва ли. Она выключила мотор, решив ехать к рудной гавани. В тот момент, когда она повернула ключ зажигания, мальчик подскочил на месте, как от пощечины. Анику поразила эта чрезмерная реакция. Заслышав громкий неожиданный звук, парень бросился бежать назад к дому. Подождав, пока он исчезнет за забором, Аника поехала к гавани, где нашли угнанный автомобиль.